Леон Клодель, 1835-1892 годы. Имя Леона Кладеля вычеркнуто из официальной истории французской литературы по той причине, что писатель был тесно связан с событиями Парижской коммуны. Клодель случайно спасся в дни разгрома коммуны и был обречен на долгое молчание. Но все же Клодель писал, и все творчество его было посвящено тяжелой жизни простого народа, борьбе коммунаров. Кладель был одним из немногих французских писателей, рассказывавших о коммуне. Обращение к этой теме в годы жесточайшей реакции, последовавшей после кровавого падения коммуны в мае 1871 года, было актом большого гражданского мужества. В 1872 году Кладель начал работу над романом, посвященным коммуне, Иннери. Примечание. Роман Кладеля вышел на русском языке впервые в 1933 году, затем переиздавался в 1951 году. Его другое название «Жак Ратас». Этот роман пронизан дыханием великой исторической трагедии Дней Коммуны. Кладель закончил его через 15 лет, но роман был напечатан только после смерти автора в 1921 году. Среди новелл Кладеля, посвященных коммуне, нельзя без волнения читать рассказ «Отмщение». Поражает мужество бесстрашных защитников последних баррикад коммуны, их самоотверженность, их готовность пожертвовать своей жизнью ради лучшего будущего, ради общего дела борьбы за свободу. И во многих других рассказах Кладеля звучит мысль о том, что палачей народа неминуемо ждет справедливое возмездие. Эмиль Золя высоко ценивший творчество Кладеля, подчеркивал его революционность и демократизм. Его излюбленные герои — бедняки городов и деревень, все, кто раздавлен социальной несправедливостью. Это простые, величественные, нежные люди, и каждый из них в битве за существование героичен. Творчество Кладеля вызвало к себе живой интерес русских революционеров. Он печатался в журнале «Слово», в котором сотрудничал Кибальчич — В нашей стране в сборниках, посвященных Парижской коммуне, печатаются рассказы и очерки Леона Кладеля.